БЕГСТВО. В один прекрасный день к Мережковским приходит посланец из Смольного. Он, как видно, относится к Дмитрию Сергеевичу с симпатией и сочувствием, знает его творчество. Этот молодой человек настоятельно посоветовал Мережковским уехать из России. Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна прекрасно знали, что их не выпустят из страны. Многие их друзья безрезультатно пытались уехать начиналась бесконечная бюрократическая волокита не приводившая ни к каким результатам попытаться все равно стоило и мерешковские подают просьбу о выезде на лечение безрезультатно советская власть не хочет отпускать своих врагов лучше пусть будут под присмотром время милосердного философского парохода еще не пришло рассказать миру о происходящем в россии Так видели свою миссию Мережковские. Да и просто жизни в голодном Петрограде не было. Они решили перейти Финский залив пешком, что, конечно же, было непросто для двух уже не очень молодых людей, да к тому же еще и ослабленных голодом. Этот вариант по здравом размышлении пришлось отбросить. Тут, к счастью, подвернулась возможность. Сами большевики предложили Мережковскому прочесть для красноармейцев несколько лекций о декабристах. Под предлогом чтения этих лекций для красноармейцев он отпрашивается на юг. Там надеется нелегально перейти польскую границу. С помощью Горького разрешение на поездку дает не только Дмитрию Сергеевичу, но и всему Троебратству. Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна с философовым пустились в путь. На папке с рукописями о Египте было написано крупными буквами материалы для лекций. С ними ехал еще один человек, сын знакомых, студент В. Злобин, который в будущем станет их секретарем. Поезд направлялся в Гомель, но не доехал до места назначения. Пришлось выходить в Жлобине. Ночевали в Корчме, вели переговоры с контрабандистами, переправлявшими людей через границу. И вот, к счастью, удалось. Две ночи, два дня в санях, по снежной пустыне с проводником-нелегалом, пока впереди не увидели польских солдат. Польша в ту пору находилась в состоянии войны с большевистской Россией. Глава республики Юзеф Пелсуцкий надеялся создать государство-федерацию на основе Польши, Украины, Белоруссии и прибалтийских стран.